Глава девятнадцатая. Позвала Индегерда, и на нем переправляюсь через реку к шатру невест. Глава полна мыслей. Сначала практическая сторона. Для участия в отборе на достойном уровне мне нужны красивые платья, украшения и знания этикета. Если генерал захочет забрать купленную им одежду, отдам без вопросов. А вот за украшения поборюсь. А Шенторвич сказал, что это вроде как награда за участие в битве, а не его подарок. Часть украшений можно будет продать и на них купить платье. Если Ремек заберет еще и драгоценности, будет совсем туго. Все невесты будут по балам в платьях гулять. А мне в своей ученической робе придется император брать штурмом, чтобы не обратил внимания, во что я одета. Ну и в лес скорее, чтобы женить на себе его величество, как самая приличная ведьма». Хохотнула. Эндегерт на меня вопросительно покосился. «Не обращай внимания». Погладила шею красавца-жеребца. Прорвемся. Вот только, как моя лира отреагирует на то, что я теперь тоже невеста? Думаю, плохо. И полагаю, какие у меня ставки в этом отборе, лучше не говорить. Все равно легче от этого никому не станет. В шатре невест почти все еще спят. Потихоньку пробралась к подопечным, разбудила их аккуратно и жестами показала, чтобы осторожно выходили. шали На улице еще сонные девушки крепко меня обняли. «Как хорошо, что ты так быстро вернулась. Без тебя было очень скучно», — с улыбкой произнесла Некс. «Да, невесты все тухлые какие-то, и интриги без огонька», — подтвердила Фана. «Хорошо ведь, когда все спокойно», — неуверенно пролепетала Гвен, глядя вопросительно на остальных. «Да, ну, балута, сморщила носик Лира Родерик. Ну как оно там? Шали. На ну, войне. Плохо. Интриги интереснее. Девочки, я вас не просто так разбудила. Срочно готовьтесь и собирайтесь, только тихо. Скоро сюда подъедет император для знакомства. Фана, волос красть будешь? Глаза девушек стали огромными и испуганными. Император здесь? Слаженный вскрик. Лира Саушерик закатывает глаза и, кажется, хочет упасть в обморок. «Да, только тише, пожалуйста, остальным знать не к чему. И да, тут еще одна новость. Я тоже в отборе участвую. Так получилось, у меня не было выбора». Девушки стоят с открытыми ртами. «А кто так решил?» «Для чего это?» — напряженно спросила Лира Агнарик. «Лучше не спрашивай. Я такому решению не рада, мне это не нужно. Но условия поставили такие, что придется пробиваться». Именно с вами я не хочу никак соперничать и буду всячески помогать, стараясь, чтобы именно мы прошли все испытания и смотры. А как дальше будет, посмотрим. Про твои особые способности узнали. Понимающе произнесла Некс, при этом с осторожностью косясь на Лиру Гвен, нашу тайну непосвященную. Угу, мрачно буркнула я. Помолчали. Ладно. Крась волосы, вдруг решительно произнесла Фана. В синий. Или в белый. Розовый ведь будет слишком. Девочки в срочном порядке приступили к сборам, а я отправилась разыскивать ингредиенты для краски фаны. Пока еще никому не известно, что я невеста. Официального указа не было, поэтому я свободно гуляю среди солдат. Ингредиенты удалось раздобыть среди армейских запасов зелий и снадобий. «Почти честно объяснила офицеру, заведующему запасами, что моя госпожа хочет покрасить себе волосы и готова ради этого расстаться с круглой суммой. Фантара действительно дала мне деньги на подкуп. Ингредиенты неценные, их можно за копейки пополнить в любой макаптеке. Да и нужно, совсем чуть-чуть, они даже не учитываются строго. Так что с офицером мы разошлись, вполне довольные совершенной сделкой. Правда, именно тех ингредиентов, какие понадобились бы для обычной краски, не нашлось» поэтому я решилась на эксперимент, смешав несколько зелей. Вроде бы краска получилась, а цвет, по моим расчетам, должен быть очень интересный. Но эксперимент, он на то и эксперимент, что что-то может пойти не так. «Достало?» Нетерпеливо поинтересовалась у меня фана. «Мы вчетвером сидим в шатре для омовений, который поставили по нашей просьбе солдаты». «Ага. Какой цвет? А тебе какой все-таки хотелось бы?» «Да я уже не знаю, какой будет, такой будет. Не томи, какой?» Фантара словно ребенок смотрит на меня с ожиданием чуда во взгляде. «Хм, давай так. Сейчас уже поздно все волосы красить. Вдруг не понравится. Давай сначала несколько прядей выкрасим. В любом случае, если что-то пойдет не так, будет не столь катастрофично». «Шали, ты меня пугаешь». «Не бойся и доверься мне. Я надеюсь, тебе понравится». Усадила нервничающую Лиру Родерик на узенькую скамейку и приступила к делу. Остальные девушки занимаются собой, но все равно то и дело бросают на меня и Фану любопытные взгляды. К моменту, когда нужно было смывать краски и сушить волосы, Лиры вышли, чтобы забрать из шатра свои торжественные платья. Когда Некс и Гвен вернулись, я уже успела почти полностью просушить волосы Фаны полотенцем. Родерик предпочла крепко зажмуриться, чтобы увидеть уже готовый результат – Девочки от увиденного выронили охапку платьев из рук и дружно охнули. «Что там?» – с паническими нотками в голосе спросила Фонтара. «Красота!» – дружно выдохнули девушки, и я с ними совершенно согласна. Вообще, прятки благодаря зельям должны были приобрести стальной цвет, ну или попросту посереть и обесцветиться. Но так как ведьма с природными компонентами на короткой ноге, я влила в зелье... Часть своей души и способностей. Цвет стал ярче, насыщеннее и заблестел. Даже сейчас в полутемном шатре пряди фантары таинственно переливаются, а на свету и вовсе ярко заблестят. «Дайте зеркальце!» потребовала взволнованная Лира Родерик, а когда увидела свое отражение, в палатке был поднят довольный и счастливый виск. Гвен крепко сжал мою руку. Откуда только силы взялись? И с горящим взором взмолилась. Шали. Сделай мне такие, пожалуйста. Лира, я бы сделала, но у вас такого эффекта не будет. Волосы светлые, все сольется. Все равно здорово. На свету я словно сиять буду. Давай попозже. Думаю, у нас осталось не так много времени до прихода императора. Прошу, любые деньги. Ну, может и не любые, но почему бы и не взять? А то, если все подарки отберут, денежные средства очень понадобятся. В общем, приступила к волосам Гвен. «Некс, а ты не хочешь себе так сделать?» полюбопытствовала фана, который до сих пор не может наглядеться на себя в зеркало. «Красота ведь неимоверная!» «Нет», — Агнарик фыркнула, «предпочитаю свою естественную красоту. Краска смоется, и что останется? Шали ведь не всегда будет под рукой. А про такие мерцающие краски я никогда не слышала. С Гвен я торопилась, да и сама Лира меня поторапливала». Со стороны шатра невеста уже слышится шум. Девушки стали просыпаться. Из-за спешки я немного не додержала краску, а когда начала ее смывать и увидела результат, пальцы онемели, дыхание сперло. Поняла, что мне конец. Фана и Некс узрели новый цвет волос Гвен почти одновременно со мной. А Лира Саушерик, давайте вы сами волосы высушите, а я пойду. Мне надо тоже подготовиться». Говорю я, уже спеша к выходу из шатра. Гвен почувствовала неладное сразу. Видимо, интонации моего голоса выдали. Ну или круглые глаза Фана и Некс, в которых застыл шок. Лира-соушерик выхватила у Фантары зеркальце и громко завизжала, а я прибавила ходу. Из-за того, что раньше с не успели произойти все окисляющие процессы, и окрашенные пряди Лиры приобрели кислотный малиновый цвет. Но, в принципе, тоже интересно так смотрится. Никто бледный молю теперь не назовет. В любом случае, пока мне на глаза Гвен лучше не показываться, пусть сначала остынет немного. Отъехала подальше от стоянки. Искупалась в реке, бессовестно пользуясь хорошим отношением к себе со стороны воды. Сделала себе красивую и сложную прическу. Течение само расчесала, а потом переплело мне волосы. Осталось только подождать, пока высохнет. Но солнце с утра уже жарко греет. На берегу в кустах навела марафет. Надела лучшее из имеющихся в сумки сумке Индегерда немнущихся летних платьев. Как ни странно, но платье черное. Далеко не самый мой любимый цвет, но я отлично помню, что когда я мерила его перед зеркалом, платье сидело идеально. В нем сочетались элегантность, простота, практичность и изысканность. Подчеркивались все достоинства фигуры. Летящий подол с небольшим разрезом при ходьбе ни капли не мешает. В общем, я довольна. Вернулась к шатру я вовремя. Как раз успела заставить переполох среди невест, которым сообщили, что император уже направляется к кандидаткам. С удовольствием слежу за тем, как невесты заполошно одеваются. Кто-то пытается успеть причесаться, кто-то накрасится, но все явно не успевают. И, похоже, предстанут перед императором в своем первозданном виде. Сонные, непричесанные и ненакрашенные, паникующие. Чувствуя себя отомщенной за былые обиды. «Мои девочки в стороне стоят» ко всему готовая и тоже с явным наслаждением следят за волнующимися кандидатками. Только Гвен грустная. Подошла к, ну, наверное, подругам. Охранницей фаны я теперь вряд ли являюсь официально, но обязанностей себя не снимаю. Лир Родерик заплатил за то, чтобы я берегла его дочь. Встала рядом с печальной Гвен, которая на меня теперь и не смотрит, и вставила в прическу девушке, найденной на обратном пути, алый полевой цветок – не раскрывшийся бутон, простой и красивый, как сама Лира Соушерик. Бутон по цвету идеально подошел к малиновым пряткам. «Гвен, не грусти, пожалуйста. Ты прекрасна». «Я посмешище?» – тихо произнесла в ответ Лира. «Вовсе нет. Сейчас ты похожа на изящную экзотическую пеструю птичку. Кто этого не оценит, тот полный дурак». Гвен, наконец, подняла на меня недоверчивый взгляд. «Правда?» «Конечно». Невеста зароптали. На пригорке показался император на белом боевом коне, рядом с его величеством генерал и его заместитель. Должна отметить, что все мужчины хороши собой и выглядят очень внушительно. Волнение в среде лир лишь нарастает. Охи-ахи, визги, паника вперемешку с восторгом. Ну все. Главный петух прибыл осматривать курятник. «Жалко, что я тоже теперь в курятнике» с куда большим удовольствием понаблюдала бы за всем этим представлением со стороны. Охрана просит всех девушек построиться в линейку. Да, конечно, не самое удачное место для первого представления. Тех, кто успел одеться в вечерние платья, немного, да и как-то неуместно смотрится утром в поле дорогие изящные наряды. Как раз перед рядом выстроившихся невест весьма неуместно навалена куча конского навоза, что солидности мероприятию совсем не придает а еще солдаты сгрудились вокруг. Им и на взволнованных девушек интересно поглазеть, да и императора не каждый день увидишь. Его Величество, подъехав, тут же спешился, встал возле коня, осмотрел нестройный ряд притихших невест и улыбнулся. Обворожительно так, используя весь свой дар природного обаяния. У меня стали подкашиваться ноги. Быстро отвернулась и стало гораздо легче. По ряду проходит громкий вздох восторга, И несколько особо впечатлительных лир падают в обморок. Реально падают. Это некрасивое артистичное падение, а вполне себе настоящий обморок. Мельком посмотрела на троицу облеченных властью мужчин. Император улыбается все шире и добрее, чего некоторых девушек уже трясет. У меня глаза заслезились то ли от обаяния его величества, то ли от ударной дозы силы. Прищурилась, но смотрю уж очень интересно, для чего это показательное выступление. В обморок упали еще пар девушек. Гвен вцепилась мне в руку и тоже начала заваливаться, Ниночка, как от восторга. Держу Лиру, чтобы не упала. И выхожу чуть вперед, закрывая ей обзор на убийственно обаятельного мужчину. Фан опускает слюни. Некс просто застыл и смотрит на Императора во все глаза. Наконец, Непп улыбнулся всем ласково-ласково, добивая, и повелительно произнес. «Всех упавших в обморок отправить домой. Слабенькие какие-то». «Всех остальных кандидаток приветствую! Приятно познакомиться! Вы в отборе!» В это время как раз ветер подул в нашу сторону, и я отчетливо ощутила аромат конского навоза. Боюсь, отбор у меня теперь будет ассоциироваться исключительно с этим запахом. Генерал и его заместитель подъехали ближе, но все равно как бы остались в стороне и даже не спешились, при этом внимательно наблюдают за процедурой знакомства». Поймала на себе взгляд Ремика. Взгляд тяжелый, оценивающий. Мужчина оглядел меня с головы до ног. «Морально готовлюсь к тому, что меня сейчас потребует снять платье и отдать чужое имущество». Но нет, пока обошлось. Ашентор наконец отвернулся. «Вот мне интересно, а как сам Ремик воспринимает ситуацию? Меня ведь увели практически у него и его тьмы из-под носа. Тот, кто привык одерживать победы и завоевывать, вряд ли будет доволен подобной ситуацией». Хотя если черный маг всерьез собирался меня сжечь, то его не должна волновать моя дальнейшая судьба. Тут мне подумалось, что, может, зря я выбрала черное платье. Черный маг, черное платье, купленное тем самым черным магом. Символичненько так. Тем временем император продолжает осмотр женских войск. После внушения все девушки готовы чуть ли не из рук его величества есть. Я бы тоже, может, чего и съела. Но за всем действием генерал наблюдает и от этого почему-то сразу спадает все наваждение от императорского обаяния. Дошла очередь и до Фаны. «Приветствую, прекрасная Лира. Рад вашему участию в отборе. Его Величество, император Небиул Айквитар. Могу я узнать ваше имя?» Фанара пытается что-то ответить, но из ее горла вырываются лишь нечленораздельные звуки. Тогда император нагло нарушает чужое пространство, шагает к Родерик ближе и берет в руки прядь ее серебряных волос. Фанна держится неплохо, опустила взор в землю и не шевелится. «Какой интересный цвет! Не приходилось еще такое видеть!» «Вам очень идет!» Неп отступил и идет дальше, останавливаясь напротив Некс. «Стандартная речь?» «Приветствую, прекрасная Лира!» «Рад вашему участию в отборе. Его величество, император Небиул Айквитар. Могу я узнать ваше имя?» «Лира Некс Агнарик. Рада знакомству, ваше величество», — с достоинством произнесла девушка. «Потрясающе. Некс пока лучше всех держится». Император на секунду задумался, а затем лицо его просветлело. «Я слышал о славном и известном благородном роде воинов и защитников Агнарик». «Да, наслышан, я горд, что этот род теперь в составе Империи. Уже сейчас вижу, что вы достойная его представительница». Император шагнул дальше и остановился напротив Гвен. «Приветствую, прекрасная Лира. Рад вашему участию в отборе». Его Величество Император Небиул Айквитар. Могу я узнать ваше имя? Гвен едва слышно выдавила из себя Лира сушерик и очень мило покраснела. Какая вы милая и нежная! Неп еще немного постоял возле Гвен, рассматривая невесту, а потом шагнул в сторону, встал напротив меня. Добрался-таки. Шали! Его Величество тепло улыбнулся и протянул мне свернутую в трубочку бумагу. «Этот документ удостоверяет, что отныне ты Лира Шали Ос Декверик». «Вторая фамилия – фамилия зачахшего нанирода. рода. Их земля – удел Декверик, переходит в твое распоряжение. Но земли ненаследуемые, так же, как и звание Лиры». «О, земли? Наверное, еще и постройки там какие». Мой алчный мозг сразу активизировался, подсчитывая, какую выгоду я из всего этого дела получу. Если выживу, конечно. Шали. Император машет ладони перед моим лицом. Даже про отбор на радостях забыла. Спасибо. Не за что. Земля тебе дается за военные заслуги. Существенный вклад в победу в значимой для империи битве. Генерал меня просветил о твоих действиях. На время отбора ты освобождаешься от обязательств перед кем-либо и числишься в запасе. Забираю документ, и в момент передачи наши с оператором руки соприкасаются. Невольно вздрагиваю и пытаюсь забрать бумагу, но вот Нэп медлит и не спешит ее отпускать. Мгновение для меня становится томительной вечностью. Пауза растягивается до неприличия. Чувствую, что начинают дико краснеть. На нас еще и все смотрят. «Отпустить бумагу — это почти как показать пренебрежение к награде и заодно отсутствие интереса к его величеству. А я жить хочу». И касание такое, очень уж приятное, наверняка без магии не обошлось. Тишину, повисшую над поляной, разбил ледяной голос генерала. «Ваше величество, мне только что доложили. Войска построены для смотра». Император усмехнулся и отступил от меня. «Спасибо, генерал». «Девушки, я пока с вами еще не прощаюсь». К небу подвели его коня, и вскоре мужчины ускакали по своим важным делам. Еще пару минут после этого на поляне стояла тишина. А потом началось. Охи, вздохи, ахи. Влюбленных с первого взгляда в императора оказалось большинство. Во всяком случае, по признанию самих же девушек – Для каждой кандидатки сегодня его Величество нашел хотя бы одно хорошее слово, уделив каплю своего внимания. Чувствую, в столице борьба за правителя будет жаркой. Пусть даже шанс у всех мизерный. Вокруг меня столпились девочки. «Поздравляю!» – громко произнесла Некс. Фана бесцеремонно вытащила у меня из рук бумагу и жадно вместе с Гвен вчитывается в написанные там строчки. «Ого, и правда!» «За особые военные заслуги тебе новый статус присудили. Интересно, земельный надел там хороший? Большой?» «Ого!» – протянула Гвен. «Нет, вряд ли можно сказать, что шале повезло. Ты получила земли на юго-востоке Империи. Это самый засушливый район. Там нет рек, одна сплошная пустыня. Участок наверняка обширный, потому что на него вряд ли найдется много охотников». «Вкладывай туда силы и средства тебе нет смысла. Участок твои дети не получат. Конечно, надо посмотреть карту, чтобы все уточнить. Может, и не так плохи дела?» Забрала у Гвен бумагу. «Посмотрим».